Глава пятая Капитан Басманов с утра бродил по центральным улицам Перы, европейской части Константинополя, он же Стамбул, в тщетных попытках изыскать себе хоть какое-нибудь занятие. Занятий же, не только способных принести некоторую прибыль, но и просто скрасить скуку, не находилось. Как обычно. С полчаса он потолкался у ворот российского посольства, присматриваясь, не впадется ли кто знакомый среди сотен беженцев, ежедневно приходящих сюда в слабой надежде на вспомоществование, чтобы узнать о шансах на выезд в Европу или так же, как капитан, встретить знакомых или родственников. Вдруг еще кому-то удалось выбраться из Красной России. Устав от шума, слез и никчемных разговоров, вращавшихся вокруг одних и тех же надоевших тем, Он медленно пошел в сторону такталиана, потом вернулся обратно по другой стороне улицы. Цель у него была одна, только он старался сам себе в ней не признаваться. Басманов в глубине души надеялся на внезапную встречу с кем-либо из бывших сослуживцев, более удачливых, чем он, или, чем черт не шутит, старых петербургских приятелей, у кого не стыдно перехватить несколько лир, А там, глядишь, сговорится о чем-то более основательном. Дело в том, что капитал его составлял на данный момент ровно лиру с четвертью. А после того, как на прошлой неделе были проданы часы, продавать было уже совершенно нечего. Из имевшегося при нем в момент посадки на пароход в Новороссийске у капитана сохранилось только то, что было на нем надето. Довольно еще новый китель с почти незаметными следами от погон, хорошие синие бриджи, Старательно вычищенные щеткой со следами гуталина сапоги, сшитые зимой на заказ в Екатеринославле. Так что выглядел Басманов вполне прилично и способен был внушать доверие, отчего и не продал до сих пор обмундирование. Хотя владелец столовой, где он постоянно ужинал на 25 пиастров, не раз уже предлагал только за сапоги целых пять лир. Но тогда он сразу превратился бы из уважающего себя офицера гвардейской конной артиллерии, кавалера пяти орденов и первопроходника, в обыкновенного горьковского босика. Тут стоит только начать. Без сапог смешно будет выглядеть и китель, и бриджи. Потом их придется сменить на какое-нибудь тряпье. И дорога только одна — в порт таскать мешки с углем. Капитан еще не знал, что так оно и будет, с большинством подобных ему эвакуантов. Особенно, когда через четыре месяца хлынет сюда последняя полумиллионная крымская волна беженцев. Тогда и самая грязная работа покажется счастьем. Но пока Басманов еще надеялся на то, что Слащев удержит Крым, что начнется, дай бог, новое наступление, что помогут, наконец, по-настоящему союзники. Если бы не отчаянные арьергардные бои под Абинской, где он потерял свою батарею и чудом сумел попасть на последний пароход, Басманов, скорее всего, продолжал бы воевать на Каховском плацдарме. Или где-нибудь еще. А может, и не жил бы уже. Но раз вышло так, как вышло, возвращаться опять на фронт он не очень хотел. Не исключая, впрочем, такой возможности окончательно. Были уже предложения, от ответов на которые он пока под разным предлогом уклонялся. Солнце показало, что наступил полдень. Сильно хотелось есть, однако Басманов сдерживал себя. Если потерпеть до вечера, то на сэкономленные пиастры можно будет позволить себе картошки с жареной рыбой, спросить стакан вонючего и противного, но чертовски крепкого дузика. Эта перспектива заранее веселила душу, но, как подумаешь, сколько еще часов до захода солнца, и по-прежнему ни одна денежная сволочь не попадется на его безнадежном, как отступление от Ростова, пути по залитой горячим светом улице. Прохожие мелькали мимо серыми расплывчатыми тенями, незнакомые богатые вызывали злость, знакомые, но нищие раздражение, и он старался не замечать ни тех, ни других. Увидел свободную скамейку под густым и раскидистым платаном. Присел и стал скручивать вторую из определенных себе на день пяти папироску из дешевейшего Самсуна. «Черт бы меня дурака взял», — думал капитан. «Но «Ну неужели нельзя было скопить за два года хоть немного золотишка? Пару-другую часов, портсигар фунтовый, диадему с камешками, чистоплюй гвардейский». Все же можно было. Другие чемоданами везли. А теперь что? Или сволочь тыловая растащила, или большевикам досталось. И он с острой тоской и с сожалением вспомнил, как в Новочеркасске, или нет, кажется, в Ставрополе, казаки захватили красный обоз, а в нем тачанку с огромным кованым сундуком. Не то казна 11-й армии, не то золотой запас местного банка. Казаки рассовали по карманам и седельным сумкам деньги, часы, золотые цепи, а он, басманов, с комендантским взводом, матерясь и хлеща отмаш, ножными шашки, пытался остановить грабеж. Остановить-то остановить! остановить и сдал, что уцелело куда следует. Ну что толку? Новиков с Шульгиным раза три прочесали центр города от набережной к Токталину и обратно вживаясь в атмосферу Вселенского Вавилона, которым неожиданно стал в 20 году 20 -го же века Царьград, Константинополь, Стамбул. Местные, более или менее европеизированные жители, солдаты, матросы, офицеры, оккупационных войск, союзников, слетевшиеся на труп блистательной порты, деловые люди, авантюристы ближних и далеких стран. И, конечно, те, кого ни с кем не спутаешь, соотечественники иммигранты Все вокруг одновременно и напоминает сцены из книг Толстого, Булгакова, верченко но ну и разительно от них отличается. Там в книгах и поставленных по них фильмам была история, преломленная через призму восприятия человека иного мира. И хоть немного, но иного времени. А здесь подлинная жизнь. Грубее, проще, неэстетичнее, но все же. Они искали нужного человека, воображая себя одновременно Гарун-Аль-Рашидами и графами Монте-Кристо. Восхитительное в своем роде чувство осознавать, что можешь мгновенно осчастливить любого человека, сделать для него то, что не привидится в самом эйфорическом сне. Стоит только захотеть. — Саш, а ну-ка посмотри, вон на скамейке, по-моему, подходящий персонаж. На роль Рощина я бы его пригласил. Поинтереснее Ножкина выглядит. Сказал Новиков, когда они уже решили прервать этот тур поисков и направить стопы к ближайшему храму желудка. Он указал взглядом на, словно бы задремавшего в прохладной тени могучего, куда-то модесским платана, высокого худощавого офицера. Примятая фуражка с черным бархатным околышком лежала рядом. Бриз мраморного моря шевелил давно нестриженные темно-русые волосы. Ноги в слегка запыленных сапогах вытянуты почти до середины аллеи. — Ну, давай поговорим, вдруг изгодится. Человек вроде культурный, артиллерист, за собой следит, сапоги чистит. — Простите, великодушная, господин поручик! Дремотные мысли Басманова прервал незнакомый голос. — Позвольте присесть рядом с вами. Он вскинул голову и увидел рядом двух вызывающе роскошно одетых господ. Впрочем, вызывающим их наряд он счел лишь потому, что были они соотечественниками. Для иностранцев, да и для довоенных русских, ничего особенного на них не было. Один повыше ростом, с короткими английскими усами и гладко выбритым подбородком. Носил светло-синий морской китель и белые брюки, но фуражка на нем была не военная, а какого-то яхт-клуба. Второй с аккуратной светло-каштановой бородой сверкал великолепным чесучевым костюмом, запонками и золотой цепью в вырезе пиджака. В руке держал богатую трость с изогнутой янтарной рукоятью. Весьма и весьма респектабельные состоятельные господа, не иначе из тех, кто не зевал в подходящую минуту. — Садитесь, чего уж. Только не поручик, а капитан, с вашего позволения, капитан Басманов Михаил Федорович. «Очень приятно. Новиков Андрей Дмитриевич» — представился тот, что был в морском костюме, а второй назвался Александром Ивановичем Шульгиным. Они сели по обе стороны от Басманова. Шульгин достал из кармана портсигар, как раз золотой и примерно фунтовый, протянул капитану. «Угощайтесь!» Басманов взял толстенную папиросу с длинным мундштуком, а свою скомкал, так и не прикуренную, спрятал в кисет. Закурили, помолчали. От крепкого ароматного дыма голова капитана плавно пошла кругом. Его Самсун в основном драл горло, а настоящий табак он и забыл, когда пробовал. Первым затевать разговор Басманов не хотел из гордости. Раз сами подошли, пусть и говорят, что им надо. Но сердце чуть дрогнуло, зачастило. Неужели все-таки повезло? Просто так зачем бы к нему богатые и благополучные господа подсаживались? — Лишь бы хоть лир десять с них сорвать. Две недели и обедать, и ужинать можно будет. — Вы нас, конечно, извините, что помешали вашему отдыху, — начал после томительной паузы тот, кто назвал себя Новиковым. — Мы только сегодня пришли в Стамбул. Еще никого здесь не знаем. Вот и решили познакомиться с кем-нибудь из э, старожилов. — Откуда пришли из Севастополя? — Не слишком вежливо перебил его Басманов, отметив про себя, что собеседник действительно моряк. Штатский бы сказал, приплыли или приехали. «Не, не из Севастополя, совсем с другой стороны, из Кейптауна!» Басманов посмотрел на новых знакомых совсем иначе. В самом деле, как же он сразу не догадался? Из Крыма сейчас приезжают другие люди. С лихорадочным блеском в глазах и отпечатком неописуемого опыта трех последних страшных лет. В какие бы дорогие одежды они ни рядились, глаза что у бывшего камергера, что у помощника присяженного поверенного, были почти одинаковые, пустые и словно ощупывающие. Кто ты такой есть, чего от тебя ждать сейчас и через минуту? А в этих глаза совсем другие, спокойные, пусть тоже оценивающие, но по-другому. И речь тоже другая, с непривычными интонациями. Некоторые фразы выговаривают как бы с усилием — вспоминая язык, что ли? — Дело в том, что мы хоть и природные русаки, но много лет жили вдали от родины, в Африке, в Америке. — А теперь что же, домой собрались? — Вроде бы не ко времени. — Это вопрос сложный, ко времени или нет. Да и куда собрались, так сразу не расскажешь. Вы не слишком заняты сейчас? — спросил, рисуя наконечником трости геометрические фигуры на толченом кирпиче аллеи Шульгин. «Вообще-то у меня скоро назначена встреча», — на ходу импровизируя, ответил Басманов. «Дело в том, что мне обещали неплохую работу». Он одновременно боялся, что собеседники, услышав это, могут с извинениями откланяться, и в то же время надеялся, что тем самым несколько набьет себе цену, показав, что он не просто голодный и готовый на все бездельник. Если они и поняли его уловку, то не подали виду, ответили даже лучше, чем капитан мог надеяться». «Знаете, если ваша встреча не чрезвычайно важна для вас, то мы могли бы продолжить беседу в более подходящем месте и, возможно, тоже кое-что предложить. Разумеется, при любом исходе переговоров готовы компенсировать возможный ваш финансовый ущерб». С абсолютно серьезным лицом сказал Новиков. А Шульгин согласно кивнул. Рукояткой трости сдвинул вверх широкополую шляпу, извлек из жилетного кармана большие плоские золотые часы Щелкнул крышкой. «Время обеденное. Если вы знаете поблизости по-настоящему хороший ресторан, то проводите нас. За бокалом чего-нибудь холодного и игристого говорить будет не в пример удобнее». Басманов именно в этот момент вдруг понял, нет, скорее почувствовал, что схватил, наконец, бога за бороду. Удача все же нашла его, и нужно быть последним олухом, чтоб теперь ее упустить. И действительно, дальше все пошло, как в волшебной сказке. Накрытый жестяной от крахмала скатерью столик, забытые уже ощущения тяжелой и твердой книжки-меню в руках, подогретые тарелки с дюжиной ножей и вилок вокруг серебро и хрусталь. Ему уже давно казалось, что ничего этого не существует на свете. По крайней мере, с весны шестнадцатого, когда он последний раз ужинал в Петербурге у Данона. А вот оказывается, что есть. И руки сами вспомнили, что и как брать с тарелок и подносов, какая вилка, какой нож для чего. Басманов даже отметил, что его благодетели как бы не хуже его ориентируются за столом. Выпив подряд три рюмки английской горькой подыкру, селедку и паштет, он окончательно повеселело прибодрился, расстегнув верхнюю пуговицу кителя. И вновь закурил папиросу из предупредительно открытого перед ним портсигара. «Ну а теперь, в ожидании горячего, не откажитесь кое-что о себе рассказать. Что вы человек из общества, нам понятно. Но хотелось бы поподробнее. Кстати, вы не потомок известного Василия Басманова, соратника князя Курбского. В какой-то мере побочная ветвь. А так что же рассказывать? Пожалуй, я один из последних настоящих кадровых офицеров, «Михайловская артиллерийская кончил в четырнадцатом знаменитый царский выпуск». Он вдруг с удивлением посмотрел на своих собеседников. «Господи, а ведь всего шесть лет прошло только-то!» Капитан пригорюнился, и Шульгин вновь наполнил его рюмку. «У нас, конечно, жизнь была не такая насыщенная», сказал Новиков, когда Басманов закончил свою эпопею. «Хотя повоевать тоже довелось в Трансвале». Басманов недоверчиво приподнял бровь. «Сколько же вам тогда было лет?» «Не так и мало, но семнадцать. Знаете, как оно бывает? юношеские порывы, тяга к приключениям. Из дома убегать, правда, не пришлось. Гимназию семь классов мы закончили. Поездом до Одессы, потом пароходом в Неаполь и так далее». Рассказ Новикова, изредка прерываемый официантом, напоминал романы Буссенара и «Жакулю». В нем нашлось место необыкновенным приключениям, боям с англичанами на стороне буров, скитанием по Южной Африке после падения Трансвалии Оранжевой Республики, стычками с зулусами, работе на алмазных присках, охоте на львов и, наконец, непременной в авантюрных романах удачи, открытию невероятно богатой алмазной трубки. Басманов подозревал, что авантюрист с веселыми глазами и не слишком правильной русской речью Многое недоговаривает и многое приукрашивает. Отдельные места его повествования звучат слишком уж литературно, но сейчас это его мало смущало. Да будь он хоть чертом, хоть дьяволом, хоть беглым каторжником, пусть говорит, что хочет. Если угощает прекрасным обедом и заплатит за упущенную выгоду, а если предложит принять участие в самом сомнительном деле, соглашусь». На улицу грабить уж, наверное, не пошлют, или девочками в галате торговать не того полета птица, а остальное не страшно. Да хоть бы и над смотрящиком, на плантации или на те же алмазные приски. «А как вы оцениваете шансы вооруженных сил Юга России?» Вдруг спросил Шульгин, когда Новиков закончил говорить и начал разливать по рюмкам после обеденной мартель. «Как вам сказать...» Если бы закрепиться на хорошо защищенных позициях и начать с красным мирные переговоры, хотя бы до зимы получить передышку, потом привести войска в порядок, и можно снова наступать. Только не на Москву, а на Одессу и Екатеринослав. Стабилизировать фронт, и пусть там большевички у себя дохнут с голоду. А в общем, не знаю. Басманов безнадежно махнул рукой. Ему действительно все надоело и не хотелось даже сейчас в приподнятом алкоголем настроении тешить себя сколько раз обманувшими надеждами. Куда интереснее было прямо в лоб спросить, что они имеют ему предложить. Но по-прежнему гордость пересиливала нетерпение. Сами скажут, рано или поздно, даже лучше, если поздно. Можно пока здесь сидеть в уюте и прохладе, налить еще рюмку, положить на бутерброд поверх масла и икры ломтик чеддера, выпить, медленно разжевать. Официант тоже, наверное, в прошлом офицер, только турецкой армии, судя по выправке и холодно замкнутому выражению янычарского лица, принес сигары и кофе. «Сочувствую, бедолага», — подумал Басманов. «Каково бы мне было в Петербурге, в Медведе, немцам прислуживать? А вон в казачьем курине... Войсковой старшина на балалайке играет. Для себя он должность официанта считал зазорной. И, будь такая предложена, скорее всего, отказался бы, несмотря на очевидные выгоды. Все еще было впереди для господ офицеров. — Так давайте, наконец, перейдем к делу! — сказал Новиков, раскуривая сигару и с сомнением принюхиваясь, как бы подозревая фальшивку, прикинувшуюся настоящей короной. «Нам нужно подобрать сотню надежных людей, вот вроде вас, имеющих боевой опыт, знающих, как говорят в Техасе, что делать по любую сторону от мушки, здоровых, умеренно пьющих, не имеющих садистских наклонностей, желательно хорошо образованных, готовых отправиться в любую часть света для участия в весьма необычном предприятии. Уж не в иностранный ли легион вербуете?» стараясь отчетливо выговаривать слова, спросил Басманов. Происходящее неожиданно напомнило ему о временах и нравах Столетней войны, когда вот так же мобилизовали, предварительно напоив рекрутов, в армию многочисленных королей и герцогов. Только там это происходило в грязных трактирах, а не дорогих ресторанах. «Воевать мне, признаться, давно обрыдло». «Ну, куда и зачем? Это отдельный разговор, но уж никак не в иностранной, просто для примера. Вдруг у меня собственное маленькое княжество, и мне требуется личная офицерская гвардия, дружина, так сказать. А чтобы вы не испытывали сомнения в чистоте наших намерений, давайте так условимся. Сейчас расстанемся, вы хорошо все обдумаете, посоветуетесь, если есть с кем если согласитесь поступить к нам на службу, придете завтра в это время сюда же. Столик к обеду для вас будет заказан. В случае согласия первой вашей задачей будет, как я уже сказал, подбор подходящих нам людей. В случае успеха можете рассчитывать на достаточно высокую должность, вполне соответствующую вашей квалификации и опыту. Желательно, чтобы люди, которых вы найдете, были вам лично известны, поскольку вам с ними и служить. Впрочем, окончательное решение мы будем принимать сами. Вы, конечно, вольны отказаться прямо сейчас, однако советую подумать. В качестве компенсации за нарушенные планы и для доказательства серьезности наших предложений возьмите». При этих словах Шульгин опустил руку под пиджак и, повозившись там, положил на стол обернутый в плотную синюю бумагу цилиндрик и слегка подтолкнул по к Басманову. Тот не сразу догадался, что ему предложено, лишь через несколько секунд узнал стандартную упаковку Государственного банка. Сто золотых десятирублевок. Он смотрел на стол и не мог заставить себя протянуть руку. «Берите, берите, не нужно привлекать внимание. Я не слишком хорошо осведомлен о сегодняшнем курсе, но, исходя из старых представлений, думаю, что офицеру и дворянину предложить меньше просто неприлично». С улыбкой сказал Новиков, а Шульгин добавил. — Конечно, если мы договоримся, ваше денежное содержание будет существенно больше. Ну а если не согласитесь, у вас будет время подобрать себе занятия по вкусу. Сочтя сегодняшние планы выполненными, Андрей с Шульгиным позволили себе послеобеденную прогулку. Не отягощенную, никакими сверхзадачами, бесцельную, а от того и приятную. Шульгин до сих пор по известным причинам не имел возможности постранствовать во времени, не считая, конечно, участия в проводимом Сильвии эксперименте. Теперь же он, наконец, в своем подлинном физическом облике, шел по улице города, исчезнувшего за десятилетия до его рождения, потому что этот султанский Константинополь, сохранивший явные черты Средневековья, имел очень мало общего, с американизированным Стамбулом конца века. Но поскольку Шульгин в своей первой жизни так и не сподобился попасть за границу, то специфические ощущения путешественника по времени, столь ярко пережитые и описанные Берестиным, сильно смазывались эмоциями обыкновенного загрантуриста. Босфор, мраморное море, минареты, путаница кривых и узких улочек, взбирающихся на крутые прибрежные холмы, Запахи, распространяемые бесчисленными мангалами, ароматный пар из кофеин, разноязыкий гомон, силуэты линкоров, союзные эскадры, без всякой пользы второй уже год дымящий на рейде, будто не зная, что делать со своими 14-дюймовыми пушками, ржавеющий корпус разоруженного Габена, знаменитого своим лихим прорывом в Дарданеллы и рейдами по Черному морю. Столько всего довелось увидеть за несколько часов, что на Волгалу друзья вернулись измученными и отупевшими от впечатлений. Но прежде всего от почти непереносимого с непривычки многолюдия. Следующий день обещал быть не менее трудным. Пожалуй, даже более. Новиков планировал не только встретиться с Басмановым, но и еще поискать нужных людей в совсем других социальных слоях и группах эмиграции. Басманов спускался по крутому переулку вниз, к Галатскому мосту, возле которого снимал койку на веранде у толстого унылого грека. В голове у капитана шумело, а мысли разбегались, как испуганные светом тараканы. И он никак не мог сосчитать в лирах и пиастрах, сколько же это будет — тысяча золотых рублей. Выходило слишком уж много. Хватит и приличную комнату снять — отдельную и приодеться, и в хорошее дело со своим паем вступить, да и просто жить не меньше года безбедно. А за год, и как много чего может перемениться. А может купить в посольстве визу и махнуть в Париж? Все теперь можно. Подобного душевного подъема он не испытывал со дня выпуска из училища. А ведь еще утром он, как последний извозчик, о паре поганых лир мечтал. «Есть, есть правда на свете. Вот никому не повезло, а ему повезло. Потому что он заслужил. Воевал пять лет, живота не щадя, жил три месяца, как собака подзаборная, перед каждой сволочью унижался. Но теперь все. Теперь пусть перед ним стоят на задних лапках». Потом его мысли изменили направление. «Если эти двое так просто сунули ему столько без всякой расписки...» то каким же может быть настоящее жалование? Подпоручик до войны получал на круг 50 рублей в месяц. Штабс-капитан 84. Да если будут платить хоть втрое от задатка, это, считай, военная генеральское. А по нынешнему да перевести золото в бумажки. Правда, неизвестно, куда пошлют служить. В Африку. Да хоть и в Африку. На слонах ездить будем, с неграми воевать. Да хоть бы и с неграми. Небось, не хуже, чем с большевиками. Все решено. Завтра как штык. Лет-то всего-навсего двадцать семь. Когда мир посмотреть? А кого бы это с собой для начала прихватить? Капитан увидел на углу покосившегося деревянного дома с нависающим над улицей балконом вывеску менялы. Приостановился, не вынимая руки из кармана, расковырял упаковку, ногтем подцепил тоненький кружок. Медленно раскрыл перед глазами ладонь ну как наваждение. Солнце напекло голову с голодухи. Но на ладони действительно поблескивала новенькая монета благородного темно-желтого цвета со знакомым чуть курносым профилем. Усатый турок в феске долго прищелкивал языком, вертел монету, пробовал на зуб, кажется, даже обнюхивал. Потом быстро бросил в ящик и что-то недовольно бормоча вывалил на прилавок целую груду мятых и засаленных лир. «Сколько?» — спросил капитан. Турок опять залопотал. «А, морда бусурманская, никак по-русски не научишься!» Добродушно выругался Басманов и так комом сунул деньги в карман. Обманул, не обманул, все равно много. Он столько здешних денег и в руках никогда не держал. На следующем углу у старьевщика Черкеса, по-русски кое-как соображавшего, которому многие беженцы загоняли свои вещи, Капитан сначала за пятнадцать лир, а за мои десять дал, скотина, купил неплохие наручные часы, а потом поманил торговца пальцем. Когда тот перегнулся через прилавок, Басманов сказал тихо, но значительно. «Револьвер нужен, русский, наган, с патронами. Понимаешь?» Черкес замахал руками, закликотал гортанно, мешая русские, черкесские, турецкие слова. Капитан, не слушая, показал ему из кулака золотой. Старьевщик мгновенно успокоился и показал в ответ два пальца. — Ты с ума сошел! Он до войны новый двенадцать рублей стоил, а сейчас этого добра червонец или я пошел? Черкес обежал прилавок и загородил выход из лавки. — Есть, есть хороший револьвер! Хороший, большой, сейчас показать будем! Увидев товар, Басманов насмешливо сплюнул. Здоровенный, до белизны затертый полицейский Смит Вессон. — Бери, хороший, как ружье бьет, довольный будешь? Патрон тоже много. — Я сказал наган. Нету, я пошел. Или черкес не понимал в оружии, или действительно не располагал наганом. Но через полчаса азартного торга Басманов вышел из лавки с бельгийским браунингом. Второй номер, в заднем кармане брюк, оставив взамен червоницы еще десять лир. Теперь он окончательно ощущал себя в своей тарелке. Не шваль, беженская, основа боевой офицер с деньгами, под хмельком и оружии. Не зная, где придется ему ночевать уж завтра, он, тем не менее, заплатил греку за неделю вперед. «В карты выиграл, да?» — равнодушно спросил тот, принимая деньги. И перенес свой вещмешок с веранды в крошечную, но с крепкой дверью коморку в мансерде — из полукруглого окна которой было видно море. Сверток с монетами он спрятал в щель за плинтусом. Мало ли что может случиться в ночных портовых трущобах. И неторопливо, заложив руки за спину, словно не по грязному переулку, а по дворцовой набережной, направился в казачий курень, где ежевечерние собирались для тоскливого веселья и обмена информацией такие же, как он, обломки Великой Империи. Через час в отгороженном грязноватыми занавесками отдельном кабинете он, потребовав вместо вечной рыбы глазунью с колбасой, разливал по стаканам рыжий контрабандный коньяк и начинал осторожный разговор с двумя полузнакомыми поручиками-дроздовцами, ошалевшими от неожиданной щедрости Басманова. Теперь же он выступал в роли графа Монте-Кристо. Поручики эти сумели устроиться на работу по разоружению и демонтажу береговых батарей и по 10 часов в сутки вытаскивали из погребов, протирали, смазывали, паковали в ящики 11-дюймовые снаряды. Платили им по три лиры в день, а сама работа успела смертельно надоесть. Выматывались они страшно, и без чарки Дузика почти не могли спать. Поэтому намек Басманова на возможную работу по специальности — Юноши приняли с восторгом.